Глава тридцать первая Фиби Вторник, двадцать первая июля Когда в замке поворачивается ключ, мы с сестрой подскакиваем, словно услышали выстрел. Мы с вечера субботы места себе не находим. С тех пор, как нашли в рюкзаке Оуэна шнурок, принадлежавший Регги. Что бы ни случилось, на этот раз мы не станем его покрывать. Твердо сказала я Эмми, про себя отчаянно молясь, чтобы у брата нашлось разумное оправдание. Может, он случайно наткнулся на шнурок или купил точно такой же, потому что все остальное попахивало безумием. Оуэн ни за что не напал бы на Регги Кроули, несмотря на неприязнь и уж, конечно, не напал бы на меня. Правда ведь? Даже невзирая на тот факт, что тринадцатилетнему летнему мальчишке не под силу такое провернуть, «Оуэн никогда, ни за что не причинил бы никому вреда». «Согласна», — кивнула Эмма. «Впрочем, выводы делать рано. Сначала поговорим с ним». Субботней ночью мы с сестрой глаз не срамкнули. И следующей ночью тоже, после того, как мама сообщила нам, что Оуэн вернется домой на несколько дней позже, когда его друг Бен уедет с родителями на отдых. И, наконец, прошлой ночью... Мэйв отправила в общий чат команды Бейвью сообщение: всем срочно искать Челси Элтон, она точно не в Оксфорде. Я пытаюсь найти ее фотку с выпускного или что-нибудь еще. От этого мои мысли приняли совершенно мрачную окраску. Ведь я успокаивала себя тем, что Оуэн наломал дров под влиянием Джареда Джексона, а Джаред больше недоступен. Но теперь... «Как думаешь, может, это Челси оказаться кем-то вроде Джареда?» — спросила я Эмму, показав ей сообщение Мэйв. «Манипуляторши, которая ищет уязвимых людей». «Не спеши с выводами», — оборвала меня сестра. Обсуждать эту тему дальше она отказалась, и мы разошлись по кроватям, чтобы еще одну ночь проворочиться без сна. Сегодня утром, когда мама встала на работу, Мы с Эммой, зевая, уже сидели на кухне с большими чашками кофе. «Чего это вы так рано?» — поинтересовалась мама. «Мне скоро в кафе», — солгала я. «Сегодня у меня выходной, а если я не работаю, раньше десяти меня не поднять». «Не спалось», — призналась Эмма. Встретив тревожный мамин взгляд, она добавила. «Фиби так громко храпела, отвыкла я от общей комнаты». «Ах, вот в чем дело». Расслабилась мама. «Пожалуй, хорошо, что вы такие ранние пташки. Скоро вернется Оуэн. Проследите, чтобы он позавтракал. Родители Бена — вегетарианцы, а вы ведь знаете, какой их Оуэн привереда». «Знаем», — кивнула Эмма. «И вот мы с ней сидим, как часовые, на табуретках возле кухонной стойки, слушая, как в стареньком дверном замке невыносимо медленно поворачивается ключ». Господи! Бормочет Эмма. «Мы как в фильме ужасов, да?» «Причем уже месяца три», — отзываюсь я. Дверь со скрипом открывается, и заходит Оуэн с синей спортивной сумкой на плече. Рыжевато-русая челка свисает на глаза. Футболка, которую он, видимо, не менял с субботы, вся измята. «Привет», — бормочет он в нашу сторону, кладет ключи в карман и направляется к себе. «А ну стой!» Командирским тоном рявкает Эмма. Этот ее тон живо приводил меня в чувство, когда мы были младше. Но брат и ухом не везет. «Я устал, хочу спать», — зевает он и уходит в свою комнату. Тихий щелчок, с которым закрывается дверь, звучит как пощечина нам обеим. «А ведь мы столько для него сделали!» Пусть даже брат об этом не подозревает. «Вот паршивец!» Соскочив с табурета, я подхватываю с пола рюкзак Оуэна и стремительно иду к его двери. Эмма за мной. Я громко стучу и, не дожидаясь ответа, захожу. «Вы чего?» Оуэн сидит на кровати в одной кроссовке и, сверля меня взглядом, расшнуровывает другую. «Уйдите, я же сказал, что лягу спать». «Сначала объясни вот это». Я кладу его рюкзак на ковер, А сама опускаюсь на корточки рядом, пристально наблюдая за мимикой брата. Эмма с мрачным выражением лица садится возле меня. «Вы что, трогали мои вещи?» — негодует Оуэн и тянет руку к лямке рюкзака. Маневр не проходит. Эмма забирает у меня рюкзак и начинает рыться в переднем кармане. «Край, обалдели!» — жалуется Оуэн, дергая меня за руку. «Отдайте!» Спрыгнув на пол, он обеими руками тянет рюкзак на себя и внезапно падает на спину, потому что Эмма разжимает пальцы. «Откуда это у тебя?» — спрашивает она, показывая брату шнурок Регги. Серебряные бусины звенят друг от друга. Я перевожу взгляд на Оуэна, чтобы увидеть его реакцию. «А что это?» — спрашивает он, поднимаясь. «У него на лице неподдельное удивление». Тебе лучше знать, говорит Эмма. Знать что? недоумевает Оуэн. Зачем вы это засунули в мой рюкзак? Мы ничего не делали, возражаю я. Шнурок уже был там. Брат снова хмурится. Не смейте лазить по моим вещам. Поздно, говорю я, забираю у Эммы шнурок с бусинами. Признавайся, где ты взял эту вещь, Оуэн? Ничего я не брал, огрызается брат. Это не мое. Мы с Эммой переглядываемся. Я прикидывала, как может отреагировать Оуэн, но его привычное упрямство меня обескуражило. Судя по лицу, он не напуган и ничего не стыдится. Он раздражен. «Значит, ты раньше не видел этот шнурок?» — уточняет Эмма. «Говорю же, не видел». «Почему тогда он лежал у тебя в рюкзаке?» Оуэн пожимает плечами. «Откуда мне знать?» Может, он валялся там с тех пор, как мы купили рюкзак в секонд-хенде. Оуэн. Я бережно расправляю шнурок на ладони. Эта вещь принадлежит Регги Кроули. Его родители искали ее, но не нашли. Регги? Оуэн моргает. Как? Ничего не понимаю. Похоже, от удивления брат забыл, что злится. Он глядит то на меня, то на Эму широко распахнутыми глазами. Рэггей близко к моему рюкзаку не подходил. Как он мог мне что-то подбросить? «Мы думали, ты сам взял шнурок», — говорит сестра. Оуэн открывает рот, чтобы возразить, однако Эмма, глубоко вздохнув, продолжает. «Мы думали, что ты как-то связан с тем, что происходит в Бэйвью. С флаерами новая игра начинается, а может... Я? Издеваетесь?» Оуэн таращится на нас а его голос становится поребячески тонким. «С чего вы это взяли?» Я сверлю его взглядом, с горечью отмечая, как его светло-карие глаза похожи на мои собственные и на отцовские. «Потому что мы знаем, что ты участвовал в игре «Правда или вызов», Оуэн. Мы знаем, что ты занял место Эммы и какое-то время помогал Джареду. Мы видели распечатку вашей переписки. Вместо «кардинально» Ты напечатал координально, совсем как в тот раз перед состязанием по орфографии. Оуэн молчит, но глаза у него начинают блестеть, а щеки заливает румянец. Мы с Эмой тебя не выдали. Мы притворились, что не узнаем собеседника Джареда, и Эмма взяла всю вину на себя. Но теперь закончить я не успеваю, потому что брат шумно всхлипывает, содрогнувшись всем телом. Прижав колени к груди, он обнимает их руками и начинает рыдать, как когда-то в детстве. Даже на похоронах у папы он так не плакал. От потрясения мы с Эммой замираем на месте, а затем бросаемся к Оуэну и обнимаем его с двух сторон. «П «Простите», — выдавливает он, — «я не хотел... Я не хотел, чтобы Б -б Брен...» из за всхлип о не может продолжать, но я и так понимаю. Я не хотел, чтобы Брэндон умер. Мы с Эмой не переставали в это верить. Именно поэтому мы лгали, чтобы защитить брата. Думаю, Эма с самого начала предвидела, как тяжко хранить такую тайну, и пошла на это осознанно, наказывая себя за участие в планах Джареда. Я же была наивнее. Решила, что обезопасить Фоуэна Смогу вернуться к нормальной жизни. Не подумала, что секрет будет камнем тянуть меня на дно. И я даже близко не понимала, пусть и говорил мне об этом, как тяжело приходилось брату. «Все хорошо», — шепчет Эмма. «Нет», — выкрикивает Оуэн, — «я виноват во всем. Из-за меня погиб Брэндон, взорвалась бомба, пострадал Нейт, тебе пришлось уехать». «Виноват, Джаред», — возражаю я. «Он использовал и тебя, и Эмму». «Я ему позволил», — бормочет Оуэн. «Я захотел». «Ты не знал, чего на самом деле хочешь», — говорит сестра. «Как и я. Мы еще долго так сидим, пока всхлипы Оуэна не стихают. Но он все равно не может поднять на нас взгляд». «Теперь вы, наверное, все расскажете», — спрашивает он. «Мы должны», — вздыхает сестра. «Начнем с мамы. Она подскажет, что делать дальше». Эмма глядит на меня поверх поникшей головы брата. «Лучше бы мы сразу рассказали. От вранья всем стало только хуже. Даже тебе, Оуэн». «Я не хочу в тюрьму», — хнычет он. «Никто тебя не посадит», — заявляет Эмма таким уверенным тоном, что почти меня убеждает. «Может, и убедила бы». Если бы не наша новая проблема. «Оуэн, нам нужно знать, что случилось со шнурком Регги», — говорю я. «Как эта вещь попала в твой рюкзак?» Я на сто процентов уверена, что брат не трогал этот шнурок. Такое удивление, а затем раскаяние, когда речь зашла о Джареде, невозможно сымитировать. «Кто-то еще подходил к твоему рюкзаку?» «Не знаю» бормочет Оуэн, вытирая глаза. Все выходные он провалялся тут. «А раньше?» — допытываюсь я. «Ты его где-нибудь бросал без присмотра?» Брат глубоко прерывисто вздыхает. «Ну, в библиотеке я оставляю рюкзак на стуле, когда выхожу в туалет. В кафе «Кантиго» тоже». Он морщит лоб. «Там такие стулья, что рюкзак невозможно нормально повесить, поэтому иногда он сползает на пол». Однажды его поднял Ахмед, а на прошлой неделе... Он замолкает. «Что на прошлой неделе?» «Не выдерживаю я». Когда я вернулся из туалета, рюкзак мне отдала девушка. Ты ее знаешь. Такая, похожая на хиппи, живет у Нейта. «Сана?» — удивляюсь я. «Ага». Она сказала, там кое-что выпало, а я все положила обратно. Затем застегнула рюкзак и протянула мне. Я ловлю взгляд Теммы. Она удивлена, потому что не знакома с Анной, а я удивлена, потому что знакома. Мне даже на секунду не приходило в голову, что в деле может быть замешана соседка Нейта. А ведь и Регги жил с ней в одном доме. Когда именно это случилось? Спрашиваю я. После смерти Регги или до? После. Брат почесывает подбородок. Вроде в прошлые выходные. «Это знакомая Нейта?» — интересуется Эмма. «Они соседи, и Рэги жил с ними», — говорю я. «Что там писала Мэйв?» «Всем срочно искать Челси Элтон. Она точно не в Оксфорде». «Кто она такая? Чем занимается?» — спрашивает Эмма. «Понятия не имею. Она просто... Даже не знаю, как закончить. Просто там живет?» «Я мало что знаю о Сане, и Нейт, скорее всего, тоже. Есть ли вероятность, что она не та, за кого себя выдает? Насколько мне известно, она переехала в дом Нейта всего несколько месяцев назад и во время наших редких разговоров ни разу не упоминала родных. Она не очень похожа на Чейза или Чендлера, зато возраст подходит. И в ночь, когда пропал Регги, она с ним спорила». В тот момент я решила, что Санна отчитывает его за ужасное поведение, но, возможно, суть была в другом. Надо поговорить с Нейтом. Решаю я.